Глава 19. О том, как полезно порой быть постоянным клиентом торгового заведения. Вряд ли стоит очень уж долго растолковывать непонятливым, где в эту же самую ночь пребывал Д'Артаньян, разумеется, в спальне супругов Бреквиль. но уже знакомой читателю супружеской постели под Балдахином. За все время романа с прекрасной норманкой Гасконец и его любовница еще никогда не чувствовали себя в такой безопасности. Главная помеха их ворованному счастью, сирич господин бриквиль пребывал за семью с запорами в надежнейшей крепости, откуда при всем своем бешенстве и коварстве вряд ли мог выбраться самостоятельно, в ближайшие пару-тройку лет, обещанных ему комиссаром. И все же очаровательная Луиза призналась откровенной ежесть от страха. У меня до сих пор мурашки по коже. Так и кажется, что бриквиль подслушивает под дверью. Вот-вот ворвется с пистолетом или кинжалом. У него в комнате дюжины две кинжалов. его единственная слабость, на которой он охотно швыряет деньги, да и пистолетов там не менее полудюжины». «Какие глупсти Луиза!» Браво, заявил Д'Артаньян, привлекая ее к себе со сладостным ощущением победителя. «Клянусь честью дворянина, что вы зря тревожитесь. Из шатле так просто не выберешься. Уж мне-то лучше знать, я сам там побывал». Но вы ведь оттуда выбрались? Милая Луиза, не равняйте меня с этим склочным негодяем, вашим муженьком. Честно признаться, я оттуда не выбирался. Меня не выпустили сами, потому что за мной туда прибыл сам господин декабуа капитан мушкетеров-кардинала, и у него был приказ о моем освобождении, подписанный его величеством собственноручно. Есть ли? нетор разницы вам не кажется вариант ли у брыквилля найдутся друзья способные его оттуда вытащить так быстро интересно мечтательно сказала луиза есть у нас законы позволяющие в кратчайшие сроки получить развод с человеком заключенным в шаотля по моему нет — мгновенно ответил Д'Артаньян, уже свыкшейся с подобными ее мечтаниями. — Как с неизбежным злом, от которого до сих пор как-то удавалось уворачиваться? — Определенно нет. — Как жалко! До да чего удобный случай, Шарль, не правда ли? Если толково поговорить с комиссаром деморнеем и вознаградить его парой сотен... Она замолчала... и, тихонько взвизгнув, прижалась к Д'Артаньяну, что до Гасконца, то он тоже обратился вслух и убедился, что им не почудилось. В замке поворачивали ключ, стараясь сделать это как можно тише. Кто-то пытался проникнуть в спальню. Д'Артаньян кошкой прянул к двери, и с грохотом задвинул засов как раз вовремя, неизвестный по ту сторону отпер замок и собирался уже войти. «Эй, вы там!» Громко возвестил Д'Артаньян самым решительным тоном. «Кто вы такие, что ломитесь не просто в чужой дом, в чужую спальню? Я не буду кричать полицию. Сам возьму шпагу и попротыкаю вас всех к чертовой матушке!» С той стороны, столь же громко, ответил язвительный, свирепый голос, увы, прекрасно знакомый. «Ах ты, мерзавец! Это моя спальня, если ты не забыл! Вертопрах! Скотина! Блудливец! Тварь! А шпага твоя, вот, кстати, лежит, аккурат, рядышком со мной на кресле! На этот раз ты попался, Гасконский приблудыш! Эй, Пьер, жан «Ломайте дверь!» Пришлось признать, что на свете все же существуют чудеса. Вроде бы пребывавший за толстыми стенами шатле господин Бреквиль собственной гнусной персоной объявился тут же, рядом, отделенный от Д'Артаньяна лишь досками двери толщиной в палец, и настроение у него, сдается, было самое что ни на есть, недружелюбное. Оставалась еще зыбкая надежда, что Д'Артаньян столкнулся с дьявольским наваждением, что над ним вздумал подшутить какой-то бес или другой мелкий обитатель преисподней, выбравшийся в Париж, чтобы поиздеваться над тамошними нерадивыми христианами, что это бес — для коего нарушения одной из заповедей Христовых все равно, что распахнутая дверь, голосом Бреквилле глумится над незадачливым любовником, «Сколько же я не был в церкви с запоздалым раскаянием», — подумал Тартаньян. Однако он даже не пытался вспомнить подходящую к случаю молитву, уверенный, что имеет дело с обитателями этого мира. На дверь обрушился страшный удар железного лома, а это уже мало походило на бесовские проделки. Никто, отродясь, не слышал о бесах, столь умелые и шумно орудующих ломом. Дверь была не особенно крепка, и после третьего удара одна из продольных досок с треском вылетела. В образовавшейся дыре мелькнул острый конец... помянутого лома, исчез, ударил в другом месте. — Черт вас побери, Бреквиль! — заорал госконец Вы, в конце концов, дворянин. Берите шпагу, выйдем во двор и решим наше дело раз и навсегда. Удары на минуту стихли. — Много чести, прелюбодей! — торжествующе завопил Бреквиль. — Я тебе без всякой дуэли уши отрежу. А может, еще что-нибудь? Да, вот именно, и еще что-нибудь. Ломайте дальше, олухи, птичка взападнее. Уж и потешусь я над тобой, гасконский ублюдок. Боже мой, Шарль, бегите, — простонала Луиза, — вы погубите и меня, и себя. Легко сказать, — пробормотал Д'Артаньян, беспомощно озираясь. Из одежды на нем имелась лишь ночная рубашка, все остальное в купе со шпагой лежало в прихожей, по ту сторону сокрушаемой ломом двери. Ситуация выглядела скверно, и Гасконец действовал согласно заведенному, неведомо кем, порядку. Невозможно установить, кто и когда ввел этот неписанный обычай, но так уж повелось истори, застигнутый в подобных обстоятельствах любовник, будь он хоть олицетворением храбрости и героизма, обязан был, не вступая в битву, ретироваться как можно быстрее, если имел к тому хоть малейшую возможность. Д'Артаньян наскоро, обмыслив происходящее, решил, что не стоит становиться исключением из общего правила. Он метнулся в соседствовавший со спальней кабинет Распахнул окно настиж и, поручив себя Богу, выбросился во мрак на соседний двор. Падение его оказалось смягчено чем-то довольно мягким, подвижным и, несомненно, живым, судя по взрыву ругательств. В одно мгновение Д'Артаньян оценил ситуацию. Он свалился во двор, где сидели при лунном свете человек двадцать подмастерьев владельца соседнего заведения, торговца жареным мясом. Всех их Д'Артаньян отлично знал, и они его тоже, поскольку гасконец был завсегдатаем этой лавки, где жареное мясо было лучше, чем у других. Кто-то тут же воскликнул, удержав другого, собравшегося было попотчивать пришельца дубинкой. «Погоди, это ведь господин Д'Артаньян!» «Он самый!» — торопливо ответил Гасконец, стоя среди них в ночной рубашке. «Решили полюбоваться луной?» На самом деле он прекрасно понимал, в чем тут дело. Лихие подмастерья наворовали у хозяина изрядное количество жареного мяса, лежавшего тут же на чистой холстинке, и решили устроить себе незначившийся в церковных календарях ночной праздник. Однако, как воспитанный человек, Д'Артаньян притворился, что не заметил очевидного еще и от того, что рассчитывал на ответную любезность. «Ну да, луна нынче примечательная», — не моргнув глазом, ответил его собеседник. «А вы какими судьбами, господин гвардейец?» «Не помню, говорил я вам или нет, что я лунатик». Столь же хладнокровно ответил Д'Артаньян. «Собрался было, по нашему обычаю, прогуляться по крыше. Вот незадача. Проснулся не вовремя, и кубарем полетел вниз. Мы, лунатики, только во сне ловкие». «А стоит нам проснуться!» Высоко над их головами раздавались отчетливые вопли господина Бреквилля, страшно раздосадованного внезапным исчезновением Д'Артаньяна и призывавшего на его голову все кары небесные и земные. Д'Артаньян нисколечко не боялся, что подмастерье его выдадут. Ну, как-никак, он был завидным клиентом, завсегдатаем их заведение, а господин Бреквиль, в противоположность ему, ни разу не переступал порога с его торгового дома, да вдобавок пребывал с хозяином во враждебных отношениях, как и со всеми прочими соседями впрочем. Бреквиля в округе... терпеть не могли, а Д'Артаньян, наоборот, пользовался нешуточной любовью всех окрестных торговцев, поскольку оставлял в их лавках изрядную долю выигранных денежек. «Куда он девался?» — орал Бреквиль на все предместе. «Принесите огня и осмотрите комнаты, болваны! Он мог спрятаться куда-нибудь в закуток. Под кроватью посмотрите, в шкафу!» «Молодчик куда-то определённо забился, как крыса в нору!» «Что-то не похоже, хозяин!» — ответил неуверенный голос слуги Пьера. «Нигде его не видать, о лухи!» «Недотёпы!» — надрывался Бреквиль. «Говорю вам, принесите огня, он где-то прячется!» Должно быть, они в горячах не обратили внимания на распахнутое настиш окно кабинета или решили, что оно расположено слишком высоко?» Д'Артаньян внутренне кипел от очередного оскорбления. Гасконцы никогда не прячутся от врага. В крайнем случае они спасаются бегством. Но случай для того, чтобы объяснять разъяренному Бреквилю такие тонкости, был явно неподходящий. Подмастерия, прекрасно слышавшие вопли наверху и ухом не повели, только один из них сказал деликатно. «Кажется, сударь, вам следует побыстрее». отсюда убраться? — Хорошо тебе говорить, — удрученно воскликнул Д'Артаньян, озирая свои босые ноги. — В таком виде? Быстренько посовещавшись, подмастерья отправили одного из них в дом с наказом поторопиться. Гонец через пару минут вернулся бегом с парой разношенных башмаков, старой шляпой и дырявым плащом. — Чем богатый сударь? Однако в положении Д'Артаньяна и это скудное убранство было сущим кладом. Он торопливо накинул плащ, нахлобучил шляпу, натянул башмаки и торопливо сказал, «Окажите еще одну услугу, друзья мои. Кто из вас знает моего слугу планшет?» — Да все мы тут его знаем. — Отлично. Разбудите его, бога ради, и расскажите потактичнее, в каком положении я очутился. Пусть принесет мою одежду, шпагу и кошелек с деньгами. Я его буду ждать в саду у отеля «Люин». — Ну, ладно уж, так и быть. — Поспешайте, сударь. «Черт, меня раздери со всеми потрохами!» «Молодчик точно выпрыгнул в окно!» — послышался над головой рык рыгоносца. «Во двор, растяп и живее! Перехватим его там, пока не успел удрать!» «Ах, как будет славно, если он там валяется с переломанными ногами! Тот-то повеселимся, прах его побери!» «Не дождешься, рогач!» — пробормотал под нос Д'Артаньян. Немедля более выскочил за ворота и, поплотнее запахнувшись в плащ, припустил в сторону отеля «Люин». Разнушенные башмаки были ему велики и немилосердно шлепали, а чересчур маленькая шляпа, наоборот, угрожала ежеминутно свалиться с макушки, но гасконец мчался, не удручаясь такими тонкостями по залитой лунным светом безлюдной улицы. Отбежав на достаточное расстояние, он остановился, перевел дух и уже не спеша направился к садам... Опасаться, в общем, было нечего, ночных полицейских дозоров в те времена еще не завели, а грабители вряд ли заинтересовались бы столь любого экипированным запоздалым прохожим. Прислонившись к дереву, Д'Артаньян уже спокойно обдумал произошедшее и пришел к выводу, что поступил единственно возможным образом. Пожалуй, даже будь при нем шпага, не следовало устраивать драку окажись он захвачен в плен превосходящими силами неприятеля стал бы живой уликой против луизы которую в этом случае сообразно с законами эпохи муж рогонос смог и насильно упечу в монастырь теперь же господин бриквиль мог беситься сколько душеньки угодно Одни его показания, не подкрепленные доказательствами в виде застигнутого «ин флагрант» на месте преступления, прелюбодея, немного стоили. А к Луизе Д'Артаньян успел по-своему привязаться, несмотря на все ее поползновения, во что бы ни стало стать законной супругой Гасконца. Вскоре на друге показался человек, нагруженный охапкой одежды. Под мышкой у него торчала шпага. Это мог оказаться либо грабитель, возвращавшийся с удачной вылазки, либо верный планше. Вскоре Д'Артаньян с радостью убедился, что верно как раз второе. «Планше!» — осторожно позвал он, выходя на открытое место. «Ах, это вы, сударь!» — воскликнул верный малый, устремляясь к нему, и добавил с упреком. «Ну, предупреждал же я вашу милость, чтобы были осторожнее. Слуги давненько за вами шпионили». «Ну, кто мог подумать?» Удрученно понурился Д'Артаньян. «Он же сидел в шатле Откуда он взялся?» «Вот этого не знаю, сударь. Знаю только, что они там переворачивают дом вверх дном. Все еще надеются отыскать вашу милость. Но подмастерья вас не выдали». «Они, знаете ли, славные ребята». «Знаю», — сказал Д'Артаньян, — «когда все уляжется, обязательно передам им пару пистолей, чтобы выпили за мое здоровье». «Ну, что ты стоишь? Помоги одеться». Вскоре Д'Артаньян обрел прежнюю уверенность в себе. Он был одет и обут в самое обычное платье. На голове красовалась его собственная шляпа с белым гвардейским пером. Шпага была на поясе, а туго набитый в результате последнего выигрыша кошелек в кармане. «Куда же мы теперь, сударь?» — грустно вопросил планше. «Домой нам возвращаться как-то не с руки. По крайней мере, сегодня уже точно». Д'Артаньян раздумывал недолго и решение принял твердое. «Я отправляюсь». «К квартальному комиссару Планше!» — сказал он решительно. «Ну, а ты можешь меня сопровождать. Не оставаться же тебе на улице в такой час!» «К комиссару? Вот именно, друг Планше!» — сказал Д'Артаньян. «Конечно, поздновато для визита к обычному человеку, но комиссар в силу занимаемой должности, думается, мне привык, что его беспокоят посреди ночи». «А что вы намерены делать, сударь?» Д'Артаньян, нехорошо прищурившись, признался. «Не понимаешь ли планшет? Если человек использует против меня самые подлые приемы, я, в свою очередь, не чувствую себя связанным правилами благородного боя. Благо и в Писании, насколько я помню, сказано что-то вроде «Если тебе выбили зуб», вырвем мерзавцу око!» «Нет, там вроде бы не совсем так сказано». Осторожно поправил планше, поспешая вслед за своим господином. «А какая разница, планше?» Решительно усмехнулся Д'Артаньян. «Дело, по-моему, в незатейливом принципе. Если с тобой поступают подло, ответь столь же неблагородно. Уж против этого ты ничего не имеешь». Никоим образом, сударь.